Из слова сорок восьмого. Совершенство всего поприща заключается в следующем. В покаянии, чистоте и в усовершении себя. Что такое покаяние? Оставление прежнего и печаль о нем. Что такое чистота? Кратко сказать, сердце, милующее всякую тварную природу. Что такое усовершение себя? Глубина смирения, то есть оставление всего видимого и невидимого. Видимого, то есть всего чувственного, и невидимого, то есть мысленного, и попечения о том. В другое время был опять спрошен, что такое покаяние, и сказал, «Сердце сокрушенное». И смиренное. Что такое смирение? И сказал, сугубое, добровольно принятое на себя омертвение для всего. И что такое сердце милующее? И сказал, возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали претерпеваемых тварью». А посему и о безсловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также и об естестве присмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу. И еще был спрошен, что такое молитва. И сказал, «Свобода и упразднение ума от всего здешнего, сердце, совершенно обратившее взор свой к вожделению уповаемого в будущем. А кто далек от всего, тот на ниве своей сеет смешанное семя и подобен впрягающему в ермо вместе вола и осла. И еще был спрошен, «Как может человек приобрести смирение?» И сказал, «Непрестанным памятованием прегрешений, надеждою, приближающуюся к смерти, бедным одеянием, тем, чтобы во всякое время предпочитать последнее место». и во всяком случае принимать охотно на себя дела самые последние и уничижённые, не быть непослушным, сохранять непрестанное молчание, не любить ходить в собрания, желать оставаться неизвестным и ни во что неизбираемым, не удерживать никакой вещи в полном собственном распоряжении, ненавидеть беседы со многими лицами, не любить прибытков и, сверх всего, умом своим быть выше того, чтобы как ни есть порицать и обвинять всякого человека, и выше зависти, не быть таким человеком, которого руки были бы на всех и на котором были бы руки всех, но одному в уединении заниматься своим делом и не брать на себя попечения о чем-либо в мире, кроме себя самого. Короче сказать, странническая жизнь, нищета и пребывание в уединении. Вот от чего рождается смирение и очищается сердце. Достигших же совершенства признак таков: если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворяются сим, как Моисей сказал Богу, «Аще уба, оставиши им, грех их остави, аще жени, ни изгладимя из книги твоей я, внюже вписал есси». И, как говорит блаженный Павел, «Молил бы их ся, отлучен быти от Христа, о братьи моей и еще ныне радуюсь в скорбях у вас язычниках и прочие апостолы за любовь к жизни человеков прияли смерть во всяких ее видах конец же всего этого в купе Бог и Господь по любви к твари Сына Своего предал Он на крестную смерть Такобо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть за Него на смерть, не потому, что не мог искупить нас иным образом, но чтобы научить нас тем преизобилующей любви Своей и смертью Единородного Своего Сына приблизить нас к Себе. А если бы у Него было что более драгоценное, то дал бы нам, чтобы сим приобрести себе род наш. И по великой любви своей не благоволил стеснить свободу нашу, хотя силен он сделать это, но благоволил, чтобы любовью собственного нашего сердца приблизились мы к нему. И сам Христос по любви своей к нам послушен был отцу своему в том, чтобы с радостью принять на себя поругание и печаль, как говорит Писание, вместо предлежащей ему радости претерпе крест, а сарматея не родив, посему то Господь в ту ночь, в которую был предан, сказал: сие есть тело мое, еже за мир даемо в жизнь и «Сиябо есть кровь моя, я же за многие изливаема во оставление грехов». И еще говорит, «За них аз свящу себе». Так достигают сего совершенства и все святые, когда соделаются совершенными и уподобятся Богу излиянием любви своей и человеколюбия ко всем. И домогаются святые сего признака, уподобится Богу совершенствам в любви к ближнему. Никто не может взойти на степень этой любви, если не восчувствует он в тайне надежды своей, и не могут приобрести любви к человекам те, которые любят мир сей. Когда приобретет кто любовь, вместе с любовью облекается в самого Бога. А тому, кто стяжал Бога, необходимо не только не соглашаться на приобретение с Ним чего-либо иного, но и совлечься тело своего. Если же любовью к миру облечется кто в этот мир и в эту жизнь, то не облечется он в Бога, пока не оставит всего. Ибо Сам Бог засвидетельствовал сие, говоря. «Аще, кто не оставит всего и не возненавидит душу свою, не может мой быть и ученик». Должно не только оставить, но и возненавидеть это. А если кто не может быть учеником Господним, то как Господь селится в нем?»